Глава четвертая. Пустынный марафон В общем, двигаться из капсулы, прежде чем я разберусь с тем, что в меня напихали, было бы откровенной глупостью. Так что присел я в кресло и, временами поглаживая СЛУ по старой памяти, начал детально знакомиться с Бабхом, бионическим моим ассистентом-планировщиком пошаговой маму ее химеризации. Момент с отсутствующим атомным сердцем АСАП и последствия его отсутствия понятны. Мне еще лабораторный вычислитель на мозги на этот счет капал. Но не просто же мне жрать как сволочь. Должны и плюсы какие-то быть все-таки. Или только минусы, но их тоже знать не помешает. Хотя один плюс я уже знаю. Запредельная резистентность к радиации. Десятикратная смертельная доза пофигу, аж целый месяц. Не удержался, заглянул в раздел химеризация, поочередно капнул слюнкой на описание одной из первых модификаций – «Вибриссы», Это шерсть за ушами, небольшая, но полезная, и давление воздуха фиксирует и его изменения и состав, а главное интерпретирует само. То есть это почти радар на колебаниях воздуха и газоанализатор в одном флаконе. Но функционирование... Плюс 400. 400 грамм белка в день. Клетчатка, микроэлементы, ужас в общем. Так что вылез я из этого раздела расстроенный и решил не разглядывать. Столько я не сожру. Точнее, мне только и надо будет что на жратву работать. По 16 часов в день. И при этом жрать постоянно. Глупо как-то в итоге выйдет. Так что нахрен не надо. Соответственно, и на улучшение физических и мыслительных характеристик ассистентом я посмотрел, вздохнул и закрыл. И стал разбираться в том, что он сам по себе дает. А сам по себе он делал не так много. Но уже после первого немного я повеселил. Усвояемость веществ на недостижимом для ЖКТ уровне. То есть вот меня 400 грамм белка напугало. Но это я считал, что шмат мяса не меньше пары кило, а то и больше. А по факту полкило, ну, может, 600 грамм выйдет. Нет, тоже дохренища, но все же не так страшно. Далее, насчет радиозащиты, я просто смеялся. БАППХ не защищал меня. Он получал энергию, то есть задействуя печень и костный мозг, Он радостно пожирал радионуклиды и ионизированные ткани. Что, кстати, тоже бесследно не проходит, клетки он восстановит без заражения. Но много жрать надо и поэтому тоже. Но в целом выходила смешная картина, когда чем больше излучения я схлопачу, тем комфортнее ассистенту. До определенного уровня, как понятно, но я его излучением, точнее заражением организма, кормлю. Забавно выходит. Ну и из восстановления клеток логично следует, что со здоровьем проблем нет. Жрать в три горла и хоть руку, хоть ногу, хоть все руки и ноги отрастит. Удобная и полезная фиговина. Ну и это все-таки прототип. Как я понял, покопавшись, копия ассистента человека в пространстве, то есть заточен под пустотное существование. В этой сфере все прописано, понятно. А вот остальные сферы применения фрагментарны. Нужны были испытания, которых некому было проводить. Поскучнел я, но встряхнулся. В общем, полезно и хорошо, что есть. А вот толковой связи у меня с ним не будет, потому что ассистент не мозг, а скорее часть моего. И программ взаимодействия толком не имеет, Опять же, за исключением работы и подготовки к пустотному пребыванию. Мне вот он сообщил деталь, на мысль среагировал. Но таких кусков программы очень мало. Хотя вроде бы есть всякие индикаторы, может и появятся. Но это посмотрим. И хорошо, если бы никак эта надпись, не видно же ни черта. А она не расплывается, и зрение не перефокусируешь, напрямую в зрительный отдел мозга транслируется». А еще он анализирует и представляет отчет после сна. Что за фигня, непонятно. Что анализирует, тоже данных нет. Только то, что я с ним стал на пятую глупее. Пятую часть мозга зажмотил паразит. Хотя используется это обычно не больше 20%. Так что будем рассчитывать, что не страшно. Ну да ладно, с бабхом разобрались в общих чертах. Штука полезная выходит, хотя АСАП мне точно не помешает. Даже беглое проглядывание вариантов оптимизации и химеризации выглядит просто замечательно. Можно настоящим, советским сверхчеловеком стать, а не дурацким суперлюдям из Америки. Смотрел в Румынии как-то, смеялся. Думал, комедия, довольно смешная. А потом чуть не помер от удивления. Это у них серьезный фильм научная фантастика антинаучная женщина легкого поведения ну да ладно а вот сейчас мне надо искать товарищей В москву эти сволочи разбомбили окрестности тоже сколько фон снаружи капсула не показывает но узнаю как дверь откину и как бы несмотря ни на какие ассистенты не пришлось втопить кросс километров на двадцать Я от эпицентра, на месте которого озеро, в нескольких десятков метров. Хотя две сотни лет прошло, непонятно в общем. Но вариант, что придется вострить лыжи очень быстро, совсем не нулевой. Ну ладно, добегаю я до леса. Раз лес есть, то и фон приемлемый, это точно. После определенного уровня излучения не опухоли и отклонения, а клеточная структура разрушается. А значит, черт, что выживет. А раз есть лес, то и мне нормально будет, гарантированно. Но добежал, это у нас юго-восток выходит. А дальше-то куда? Лес лесом, но радиосвязи нет, и то, что меня товарищи в этом лесопарке встречать будут хлебом с солью, мне как-то не очень верится. Хотя спуск капсулы зафиксировать должны, напомнил себе я. Так что если в меня пограничники или милиция будут оружием тыкать, надо не материться и своим АПРК размахивать. Ну, но нормально объяснить, кто я и что, но аккуратно, на всякий случай. А то не знаю я. Вроде как все должно быть нормально, но бурдюки с жиром на орбите и радиомолчание... Не нравится мне это, но просто аккуратным буду», — оборвал я панические мысли. Одел я на себя сбрую с подсумками из аварийного набора, распределил сухпай и прочее. Подумал, да и зарядил АПРК пулей и ракеткой. Черт знает, но не помешает. А сигнальная ракетка по убойности как бы не помощнее картечи вышла. Почти тысяча градусов метрового радиуса плазменное облако на полминуты. Но в учебке, как аналог противотанковых гранат, указания использовать есть. «Не против каждого танка, конечно, поможет. Ну так и гранаты не каждый возьмет». Собрался, вооружился, вздохнул и даже не выматерился. И отвалил крышку капсулы, вглядываясь в дозиметр на сбруе. Впрочем, как оказалось, зря. И ассистент не совсем криворукие программисты программировали. В левом верхнем углу зрения, не мешая смотреть, Но доходчиво и понятно появилась надпись «Радиационный фон повышен». Заражение организма 1,423 рад в секунду. Рекомендация носителю – срочно покинуть зону радиоактивного заражения. Рекомендация носителю – срочно покинуть зону радиоактивного заражения. Рекомендация носителю – установка расширения антирад. «Драпать и срочно! И такими темпами во мне за час пять, а то и шесть килорадов нарисуется. Ассистент, конечно, что-то сожрет, но шестьдесят грамм меня — вообще-то до хрена! Это же не только мясо, может быть!» Бегло окинул окружающий пейзаж взглядом. Грязно-серое, безжизненное озеро до горизонта, ну и потрескавшаяся глиняная корка почвы. И жизни никакой что при подобном фоне закономерно. Выдохнул, прикинул, куда бежать, и побежал, стараясь пореже дышать. Прямое излучение опасно, но схлопотать зараженной пыли гораздо проще. «Блин, я дурак!» Вслух и самокритично признал я через несколько сотен метров бега. Не прекращая бега, вытащил из сбруи одноразовый респиратор, нацепил на морду. То ли у СЧ у меня слишком много нейронов отожрал, уже спокойнее рассуждал я на бегу, то ли все же укатали жору крутые горки. Не вообще, конечно, но, похоже, поспать отдохнуть просто необходимо. А то как-то излишне насыщенные у меня выдались последние сутки. На этой мысли я просто заржал, чуть не потеряв респиратор. Насыщенные сутки, иначе и не скажешь. Мысленный вопрос самому себе. Почему не поспал в капсуле, я малодушно проигнорировал. А ум советского человека, наверное, чтобы реабилитироваться в моих глазах, вел себя очень даже прилично. Рекомендации повисели, да и пропали, а в углу зрения осталась предупредительная надпись и степень получаемого заражения. Даже удобно и не мешает. В округе ничего толком не менялось хотя иногда встречались куски камня, даже, наверное, бетона, и железа, окислившегося и распространяющего рыжину на корке пустоши. Это я, получается, на месте Наукограда бегу, прикинул я, мысленно вздохнул. И в который раз за сегодня мысленно махнул рукой. Что поделать-то? Табло заражения же уверенно по мере бега показывало снижение входящего излучения. И через час, уже несколько подустав, я добежал до обещанной нормы в один рад. Уф, перекур. Присел я на удачно подвернувшуюся каменюку. «Да что ж за пенисовня!» — расстроился я. «Ну, курю я, люблю это дело. И легкие чищу, и спортом занимаюсь. Имею право, да и думать помогает. Ну, курю, в общем». Но на орбите, как понятно, не покуришь. А покуришь — вылетишь с орбиты ласточкой. А я уже четыре смены в нейтронске отработал. И привык, похоже, Земля, значит, закурить можно и нужно. А нечего. И курит ли сейчас? В общем, расстройство сплошное. Ну ладно, собрался я. Тут кругом одно расстройство. Проживу как-нибудь без сигарет, если что. Хотя и жаль, конечно. Вопрос в другом. Вот я сижу, отдыхаю. Но мне, если разобраться, надо бы поспать. И сам замечаю, что подустал, да и туплю. С респиратором вообще позорище. Так октября-то первый раз в область заражения попавшие, и то не позорятся. В общем, поспать мне нужно, это просто факт. А заковыка заключается в том, что чем дальше я бегу, тем больше устаю. И с водой нужно отметить напряжёнка. Но это пока терпимо, пару дней уж точно, а там до леса доберусь и найду чего попить. Древесный сок, он в деревьях водится, свойство у него такое. И пить его можно, если даже водоема не найду. Вот только лес — это жизнь. А жизнь — сложная штука. В окрестностях Тунгуски, где излучение было уже достаточно слабым, Чтобы была жизнь, эта жизнь была подчас очень неприятной. Лоси трех метров, двухголовые медведи, быстрые, и сильные, да комары, по слухам, раньше были почти мирными, не те сволочи, что сейчас. Были. Ладно. В общем, радиация, если сразу не убивает, и потом, если не убивает очень быстро, то порождает мутации. Эволюция ускоренная, но как все, что без толка ускорено, с кучей ошибок, ну и отбор, естественный, работает далеко не сразу, поколения смениться должны. При этом вот у амеров в фильмах дурацких мутанты был человек нормальный и вдруг мутант. Ну тупые, не бывает так. Мутант это только потомок облученного, установленный советской наукой факт. В геном вносит правки только вакцина, радиация может только убить и искалечить, а мутантами будут или не будут, потомки, тут как повезет. Но две сотни лет жесткое излучение, этого достаточно, чтобы если есть жизнь, то эта жизнь приняла самые причудливые формы и виды. Десятки тысяч лет эволюции подобное проделывают в нормальном фоне. И мне как-то все равно, если схорчивший меня во сне зубастый голубь или кролик не жизнеспособен в перспективе. Я как-то харчиться не готов, желания не имею и не собираюсь. Да и хрен меня с пистолетом и с лушечкой кто-то схарчит. Но это когда я бодрствую. А вот во сне за милую душу. Бррр. При этом ассистент говорит, что один рад для него нормально. Ну и выходит, что для меня терпимо. А жизни здесь, в округе, с гарантией нет. Мрет она тут. А я не мру. Будьте как я. Хоть какая-то польза от этих жирных недоумков. Так что, если по уму, надо мне не бежать, как оглашенный к лесу, а подобрать в пределах десятка километров место, да и отдохнуть, поспать спокойно. А завтра уже до леса добраться» попить, да и по более-менее благоприятным местам двигаться дальше. Хороший план, товарищ Верхазов. И пошел я на юго-восток неторопливо, оглядываясь. И где-то через час набрел на кусок гранита метров двух высотой. Тут и решил разбить стоянку. И комфортнее рядом с камнем, хотя понятно, что ерунда он, а не защита. А главное, на горизонте появилось что-то зеленое. Трава там, не трава, но что-то разбавляло радиоактивную пустыню. А значит, уже граница жизни неподалеку. И ночевать там я уже не хочу. Мало ли, какая там жизнь. А вот тут в самый раз. Вот только до заката еще похоже, час, а то и больше, озадачился я. А потом до меня дошло. Часовые пояса, разница в два часа. У меня сутки вышли в двадцать шесть часов, если прикинуть. И с опозданием на пару сотен лет. Не смешно пошутил я, но уж как вышло. Я вернулся, товарищи. Поставил палатку, схомячил пищевой батончик, да и расположился в ней на сон. Сон, гад такой, не шел, В голове копошились мысли. И ладно бы толковые, так бестолковые все, как одна. Я специально проверял. Но, видимо, бестолковые мысли тоже устали. Так что стал я задрёмывать. И тут приемник из аварийного набора, как запищит, в его диапазоне обнаружился радиообмен упорядоченными сигналами. Меня как на батуте подкинуло. Схватил я приемник и, отметив, что передача шла на ультракоротких волнах, подключился к каналу. И сквозь жуткие помехи услышал такой разговор: Хомыч, да нет нигде. И следов ядрить их в коромысла нет. А Степку Зайцы с лазерами в... Жопе прибили. И тягач увели. Издеваешься, Тоха? Не ори. Хомыч, ты своих... Зайцев сам придумал. Ясен пень, что есть бандиты где-то. Ищем. А тебе ж... Морда. Докладаю, что следов нет. Надо прочесывать. Так... Прочесывайте ядрить вас в качель. Пятое нападение заметит. Найди мне этих... Чтобы их... И... Найду, Хомыч. И... Им настанет. Это... А думать надо. Присел я назад-назад. В связь я не вклинивался. В УКВ моя рация мозговая хрен пробьется, учитывая помехи и фон. Да и информация для размышления неоднозначная. С одной стороны, радость. Советские люди выжили, говорят на русском, а то я, несмотря на самоуспокоение, боялся худшего. И подлые, бестолковые мысли перед сном были об этом. Но при этом у них явные проблемы. Где, что и как, непонятно. Но если бандиты, жулики нападают на советских людей, причем не один раз, а пятый за месяц, это проблемы для меня. И от самих бандитов... И как мне неприятно признавать от товарищей? Если я правильно понимаю, всю территорию наши ни черта не контролируют. То ли мало их, то ли буржуи постарались, и бандитов тьма. И сейчас Тоха с отрядом, но ну не про себя же одного, он «мы» говорил, ищет недавно напавших бандитов. Так вот, как эти бандиты выглядят, я не знаю». Но есть у меня подозрение, что на них крупными буквами «бандит, убийца, жулик» не написано. И с радостными объятиями к людям, которых я увижу, бежать не стоит. А стоит присмотреться, чтобы понять, а стоит ли к ним бежать с распростертыми объятиями. Или покричать издали, сказать, что я не бандит. Или примериться, как бы им головы и из сподручнее оттяпать, если бандиты. В принципе, задумался я, смогу. А сволочи в такое время бандитствующие не только вибролезвием по шее заслужили. Им и в режиме жаровни и солушечку в задницу можно воткнуть, не жалко. Я так-то парень мирный, но два и два сложить могу, если припрет. И лопатой своей ядерной тоже могу. В общем, поприкидывал я вот это вот все Мысли хоть и неприятные, но нужные да и стал пробовать заснуть. Настроение от человеческих голосов заметно поднялось, и бестолковые мысли исчезли. Но взамен набежали толковые, но чертовски несвоевременные. «Эй, вы там! Мне выспаться надо!» Так-то понятно, что интересно, как сейчас живут советские люди. Что у них, как у них, а девушки красивые есть, а закурить... А коньячок, пусть не армянский, хм, опять бестолковщина прет. И не своевременное. Мне поспать успокоиться надо, в конце-то концов. И вроде наконец-то стал засыпать и заснул. Правда, сны снились, врагу не пожелаешь. Дурацкие, безумные, как будто у меня вместо головы огромная домна. А Ленка в халатике на голое тело распахнутом, Огромной лопатой подкидывает в эту домну уголька и приговаривает: "Надо тебя, Жорик, раскочегарить. Бред не сон". Опроснулся я от страха. Приснилось, что у меня вместо живота мерзкая хитиновая с щупальцами клешнями шевелится, лезет наружу и меня с боку на бок покачивает. Такая гадость, что вскочил в холодном поту. Ошалело огляделся, Услышал пощелкивающие и скрипящие звуки, и рука сама рванула к осылушке. А округу огласил громкий, наверное, даже истеричный виск. «Мой виск!» И вполне оправданный, черт побери!